— Здравствуй, друг Сал, мой певец! — милостиво приветствовал его Атила. — С какими песнями ты пришел на этот раз? — О, господин! — отвечал друг Сал. — Дозволь мне спеть новую песнь о твоих предстоящих победах, будущей весною. Когда ты покоришь всю страну от востока до запада, от понта до островов британских. Атила кивнул. Два раба принесли и поставили на двух низких скамьях перед гунским поэтом и певцом его музыкальные инструменты. Сам он уселся на высоком стуле посредине залы. Один из инструментов походил на бубны. с бесчисленными колокольчиками, звеневшими при каждом ударе по бубнам короткой деревяшкой. На Другойском я находился предмет, похожий на ящик с натянутыми струнами из бараньих кишок. По этому инструменту певец то колотил железным двузубцем, то щипал им струны, извлекая из них резкие пронзительные звуки. Хар был очень удивлен этой ужасной прелюдией, но когда он вслушался в слова песни, им овладел неистовый гнев, и он мрачно схватился за рукоятку меча. Гунский поэт пел о порабощении всех племен Европы богом победы Атилой, и каждая строфа его дикой, кровожадной, нестройной песни вызывала гром одобрения У воодушевившихся слушателей. Последние слова певца затерялись в оглушительных криках восторга. Гунны подняли его на плечи, торжественно отнесли к Атиле и опустили у его ног. Атила поднял крышку большого сундука, принесенного слугой, и у поэта вырвался крик изумления. — Господин! — Какой блеск! Сколько камней! Тысячи! Я не думал, что земля может произвести так много. Бери. Твоя песня была хороша, потому что правдива. Она предвещает мне целую пригоршню побед. Бери же себе пригоршню этих камней». Певец не заставил повторить приказами. Вдруг среди еще не утихшего шума раздался звук. Звонкий, чистый и резкий, словно удар победоносного меча. То был аккорд на арфида Кхара. Гунны мгновенно стихли. Певец их вздрогнул, споткнулся и почти упал на плечо Атилы, который бросил на германца ужасающий взгляд. «Теперь приходит конец, Хелхаль!» — Шипнул он стоявшему возле него старику. Дагхар встал и с разгоревшимся лицом, с пылающими гневом большими серыми глазами, выступил вперед, поближе к атили и ударил по струнам. Гунны затаили дыхание. «Мы, гости, слышали песнь гуннов!» — холодно произнес Дагхар. Нас не спрашивали, хотим ли мы слушать этот волчий вой. — А теперь, гунны, послушайте и вы нашу германскую песню, которая в то же время и ответ вам. И он запел на готском языке, понятном для гуннов, и в его песне звучала такая страстная ненависть к ним и к повелителю. И он так живо представил картину их истребления восставшими против них народами, что все здание задрожало от неистовых криков. Все до одного гунны повскакали с мест и, как звери, бросились на бесстрашного германца. Дагхар не шевельнулся перед разъяренной толпой и не вздрогнул когда брошенный в него джангизицем нож пролетел на одну линию от его лица, коснувшись его волос. Казалось, для него нет спасения. — Остановитесь! Под страхом моего гнева раздался громовой голос Атилы. Все гунны замерли, как вкопанный. — Они отлично слушаются. — Спокойно, — сказал Дакхар, направляясь к своему месту.